Глава 7. В теплом кругу друзей. Над чаном с кипящим зельем стояла, помешивая длинной деревянной ложкой, Баба Яга. Она проводила свой колдовской обряд. Губы шептали складно, уверенно и очень устрашающе. «Чаще чую, тут чудит, путник тропы путает, бабушка поворожит, пеленой окутает, спите, спите крепким сном перед зорькой аленькой, не позволит бабкин дом оду петь нахальником. С разных сторон небо заволокло тучами. Одна была черная, как ночь, вторая – ярко-коричневая, третья – алая. Все это соцветие перемешалось между собой и нависло тяжелым камнем над ребятами. Наступил полумрак. Старуха все продолжала и продолжала что-то читать, как заклинание. После того, как яга закончила свой зловещий наговор, тучи начали расходиться. Небо просветлело, на горизонте замаячила алая заря. Когда ребята проснулись, заря уже покидала невосход, начало смеркаться. Костер продолжал гореть, подпитываясь от заячьих сказок. Тело согрелось, на душе стало очень легко. «Как заново родилась!» – зевая произнесла Маша и выгнулась, как кошка, разминая позвонки. Вдалеке послышался гул, похожий на разговор людей. Маша приподнялась и стала всматриваться в направлении приближающихся голосов. К ребятам двигалась небольшая веяница людей. Они шли от избы Баба-Яги. Так как тропа, по которой они шли, была достаточно узкой, двигались они колонной по одному, наступая друг к другу на пятки. Поступь была тяжелой, брели они практически не поднимая голов. Казалось, что их что-то тяготило, либо они просто устали. Некоторые изредка поворачивали голову, пытаясь донести до соседа какую-то мысль, но большая часть шла молча. Когда они подошли к беседке, и свет костра осветил их своими лучами, стало понятно, что основная часть этих людей те, что сидели в коридоре при посещении ребятами Ягушкиной избы, А часть, видимо, являлась местными сотрудниками или волонтерами, так как одета была в одинаковые светлые балахоны. Как оказалось на поверку, унынием здесь и не пахло. Сотрудники весело беседовали с пациентами, если их можно так назвать. Пациенты, в свою очередь, хоть и имели достаточно грустный вид, но явно старались приободриться. Лишь единицы выбивались из этого одухотворения и не находили себе покоя. Хроника сумасшедшего дома!» – тихо произнес Дима, неспешно надевая ботинки. Всем своим видом он показывал свое неудовольствие вторым внезапным пробуждением за день. «Тише ты!» – строго ответила ему подруга. Все расположились вокруг костра. Сотрудники подвесили чайник над костром. В воздухе запахло душицей, малиной и мятой. Разговоры продолжились. Собеседники непринужденно завели беседы с соседями, включились в эти беседы и наши путники. Маша оказалась в одной половине образованного круга, Дима – в другой. Дима мгновенно втянулся в диалог, начал громко спорить и жестикулировать всем телом. Маша еще примерялась. Она старалась не пропустить ни одной фразы, впитывая каждое слово и одновременно разглядывая окружающих. Здесь были и молодой парень, И женщина, которая постоянно шептала себе что-то под нос, ожидая приема. И та незрячая, что ощупывала коридоры сбыв полутьме. Все они готовы были участвовать в беседах, несмотря на невзгодный приведшие их сюда. Были и те, кого в суете и страхе не заметили ранее ребята. Не было, пожалуй, только грудничка, лежавшего ранее в колыбели. Интересно, где он сейчас, подумала Маша. Съела! Тихо произнес Дима. Маша, вздрогнув, перевела взгляд на него, сидящего напротив. Ухмылка не сходила с его уст. Он настолько хорошо научился понимать ее, что с полувзгляда смог разгадать ее мысли, она с укором посмотрела ему в ответ. «Мурашки по коже от твоих шуток», – просверлила она его своим взглядом насквозь, и он отвернулся к собеседнику. Особняком держался тот мужчина, что не отпускал из рук красивую деревянную резную трость. Одет он был в темный костюм, сильно поношенный, но очень опрятно и строго сидевший на его широких плечах. Через руку было перекинуто серое пальто. На ногах блестели туфли. Это он, тот человек с загадкой, которую пока не удалось разгадать Еге. И это не давало Маше покоя. Выяснилось, что парень всего лишь ищет любовь, а бабуся обещала ему с этим помочь. «И что, вы надеетесь найти любовь в этом дремучем лесу?» – спросила одна из присутствующих с улыбкой. «Нет, мне просто обещали помочь здесь», – смущенно ответил парень, не понимая сарказма. «А я потом там найду ее», – запинаясь, продолжил он. Потом, переведя взгляд на молодых сотрудниц, чуть краснее опустив голову, «Конечно, здесь тоже есть интересные девушки». «Да, девушки у нас ого-го!» Перебила самая бойкая из них. Могут и не отпустить. Все дружно захохотали. «Как цепятся когтями, не оторвать!» Подхватила третья. «Сам Михаил Потапыч завидует таким когтям!» Все устремились свой взор в сторону мирно жующего животного. Молодой звонкий смех девчонок отражался от деревьев и окутывал присутствующих своим теплом. Сумерки плавно скрывались под покровом ночи. Примерцающим на лицах людей светик костра, лужайка наполнялась добротой и любовью. Парень потихоньку оттаивал, смущение его покидало, и он начинал втягиваться в диалог с окружающими. Вот он уже вполне естественно и живо смеется над собой и своим положением здесь, отвечая на извительные вопросы, и легко, как завсегдатой таких посиделок, подхватывает предложение девушек прогуляться по саду. Никогда б не подумала, что баба Ига может выступать в роли свахи. Подумала Маша. «Та, что является нам в страшных снах в роли истребительницы рода человеческого, может способствовать продолжению рода?» В это время заяц, который Иннокентий, все прохаживался вдоль костра и слушал, навострив уши. Он никого не стеснялся и практически заглядывал в рот каждому говорящему напротив него человеку. Далее в разговор вступила женщина, которая утром обращала на себя внимание своей излишней суетой и тревожностью. Теперь же она выглядела достаточно спокойно, уверенно, даже оптимистично и готова была высказаться. Начала она издалека. Вспомнила рождение своих детей, мальчишек. Затем школа, университеты. Жизнь била ключом. Пока не пришла она. Война подкатила свои тяжелые гусеницы к самому ее дому. Война в самом центре цивилизованного мира. Прогнившая насквозь власть в стране, породила беспорядки. Что же она ожидала иного? Жадность, доведенную до безумия, может породить только ответное безумие. Разразилась гражданская война. Брат пошел на брата, сын на отца, и в этой ситуации могла бы помочь теплая рука соседей, выступающая в качестве рефери, но случилось все по-иному соседи лишь подливали масло в огонь война вспыхивала все сильнее из-за того что кто-то не умеет или не хочет договариваться а кто-то не умерил еще свои амбиции игра мускулами в коридорах власти реки крови на непаханных полях сражений незамеченная война непризнанных никем народов никого не пощадила она ушли в миг отец и оба сына ушли в разные стороны Муж со старшим сыном оказались по одну сторону баррикад, младший – по другую. Когда начался обстрел нашего городка, приехали колонны автобусов за мирными жителями. Планировалась переброска в тыл, мужчины же отправлялись на передовую. Здесь, около автобуса, меня в последний раз и обнял мой Сашенька, обхватил двумя ладонями мою голову и шептал мне что-то, глядя прямо в глаза, давая напутствие. Я же мысленно прощалась с ним и потому не понимала ни одного его слова, положила только руки ему на плечи и пыталась его запомнить таким мужественным, сильным, с приятной щетиной на лице, моим родным. В самом начале, когда протесты только зарождались и еще не успели перерасти в вооруженное противостояние, мы в своем далеком от столицы городе думали, что это нас не коснется, что это очень далеко от нас. Некоторые лишь выражали недовольство протестующими, идущими на свину власти в стране. Но вскоре небо над нашим домом начали разрезать истребителей. Посыпался шквал артиллерийских обстрелов. Зацепило и нас. На фоне реальной войны началась война информационная. Началось судорожное уничижение оппонента, обвинение друг друга во всех смертных грехах, поливание грязью. Однозначный выбор правой стороны конфликта усложнялся, так как никто не выглядел в этом противоборстве фаворитом. Я стояла на распутье даже тогда, когда мои мужчины свой выбор уже сделали. Глядя на этот ужас со стороны, я понимала лишь одно – человеческая жизнь ничего не стоит. Жизнь ли это гражданского человека или полковника, мужчины, старика или ребенка, нищего или человека с полным карманом денег? «Жизнь становится одноразовой. Каждый шаг может стать последним. Сегодня ты есть, а завтра тебя уже нет. Шанса что-то изменить, вернуть завтра уже не будет. Сказать «пойдем назад, домой, сынок!» Я уже не могла. Раскидала их, как осколки, в разные стороны. Из глаз ее покатились слезы. Заяц стоял неподвижно напротив женщины и пристально смотрел на нее. Его физиономия не выдавала никаких эмоций. Он просто не знал, как вести себя в этих ситуациях, и поэтому вел себя как ребенок. Когда то кто-то плакал, он хмурился, пытаясь тоже выдавить из себя слезу. Если кто улыбался, и он светился от счастья, как новый самовар. «И ничего не было слышно о них?» – спросил кто-то. «Ну как же? О старшем сыне и муже доходили обрывки сведений», – продолжила она, собрав волю в кулак. Муж командовал небольшим подразделением. А Андрюша, старший, выполнял диверсионные задания. О младшем, сыночке Васеньке, ничего не знаю. Знаю, что связист он, а более невесточки и ни не следа. Она приложилась к стакану воды, переведя дух от напряженного рассказа. И что же произошло с мужем? Не сдержавшись, спросил Дима. Большинство сидящих рядом мучил этот вопрос. Он даже как будто витал в воздухе. И поэтому выстрелил, как пружина. Но они с укором посмотрели на парня и вернулись к женщин, ожидая развязки. Она опять начала издалека. Нам бы раньше все взять и уехать, благо и родственники есть, не обидят. Но как же все бросишь? Дом, хозяйство, куры, утки и корова. Многие ведь так и сделали. Когда стало понятно, что войны не миновать, разъехались в разные стороны, нашли себе работу на новом месте. Мы же продолжили ходить на свою, как и прежде. Идешь с работы, начинается обстрел, ложишься на землю и ждешь, молясь Богу, чтобы не зацепило. Шел по площади, упал на площади. Шел по земляной дороге, ложись прямо в грязь. Главное, чтобы деревьев поблизости не было. Осколочные снаряды очень непредсказуемы при попадании в деревья. Девочка лет 10 шла со школы, начали бомбить. Она машинально побежала под дерево, спряталась. Ни одного живого места не осталось от ребенка, голос женщины задрожал. Самое главное никогда до этого места не долетали снаряды, а тут как будто специально кто-то забросил. После этого случая, кажется, все мужчины ушли на фронт. Наш дом не стал исключением. Весь вечер я успокаивала и усмиряла своих мужчин. Они только и говорили о политике, кто в этом виноват и что нужно делать. Переругались вдрызг. Наутро младший ушел, не попрощавшись. Затем старший и, наконец, муж. «А Саша...» Она вспомнила вопрос. Однажды Саша со своими ребятами попал в окружение и сдался в плен. Осталось их пятеро против полусотни человек противника. Вывели их на свет, начали издеваться, угрожающе что-то спрашивать, почуяв силу над слабыми. Один даже накинулся на Сашиного сослуживца с кулаками. Муж не выдержал и ударил противника в ответ. Ведь на войне есть правила Судьбу пленных решают не на поле боя, в пылу, чувств, а под трибуналом. Но стоящий напротив солдат, видимо, счел это унижением, достал оружие и выстрелил Саше прямо в голову. Все ахнули. Женщина перевела дыхание. Был человек. И вот его не стало. Любимый человек исчез в одну секунду. Несчастная женщина смахнула слезу с чеки. И что, этот преступник не понес наказание за такую самодеятельность? Насколько мне известно, нет. Узнав об этом, на руководство, конечно, объявила за его голову награду. Но шанс найти этого человека на стороне неприятеля совсем мал. И веских доказательств у них на руках нет. А у потерпевшего уже нет ни малейшего шанса рассказать свою версию событий суду. Он уже мертв. Она замолчала на мгновение, отвернувшись в сторону. Когда прощалась с мужем, обменялись с ним кольцами. На удачу. Его кольцо натянуло на средний палец, а он мое с трудом надел на мизинец. Когда хоронила, кольцо само соскочило с его мизинца и осталось лежать на груди, прямо поверх сердца. Моё кольцо в его сердце. Так и похоронила его с частичкой своей души. Опять наступило молчание. Все перевели взгляд на обручальное кольцо, надетое на средний палец её правой руки. Через несколько секунд она продолжила в сердцах. В наш век, когда полмира разговаривают друг с другом на одном языке, данном не от рождения, они не смогли найти общий язык. Язык родной обоим. Для этого им даже не нужен переводчик. Для этого нужна лишь сдержанность, голова на плечах и желание. Смелость, в конце концов. Когда современные технологии позволяют организовать встречу в любом месте, в любое время, они не пользуются этим, а воспользовавшись оказываются неспособными к переговорам. Дети в садике лучше умеют договариваться при дележке машины. Взрослые же не могут поделить клочок земли. В первом случае наканули капли слез во втором море крови. Когда уже земля насытится этой крови, Когда она станет мир на нашей земле? Здесь выяснилось, как эта несчастная женщина узнала подробности гибели своего мужа. Ей рассказал об этом сосед, живший неподалеку, который присутствовал на месте расстрела. Стрелявший был его сослуживцем. Он, конечно, не поддерживал такой расправы и очень сожалел о случившемся, но яро отстаивал свою позицию в отношении занимаемой стороны конфликта, поэтому взаимопонимания она с ним не нашла. Рассказала убитая горем мать и о старшем сыне, который подорвался на мини во время одной из вылазок. Товарищ тащил его на себе несколько километров, пытаясь спасти, но сын потерял слишком много крови и не дотянул до медпункта. И как с этим жить? Как жить без них? Как без них теперь, Господи? Она запрокинула голову к небу и еще громче выдала. Как жить теперь, Господи! Жить теперь, Господи! Ее крик улетел вдаль. Опять наступила тишина. Тишину нарушал только звук чавкающего медведя неподалеку. баба ига проводя колдовской обряд в своей обители рявкнула этой женщине. И вижу их, сына старшего и отца семейства. Младшего с ними нет». «Так он же не с ними ушел», – суетясь воскликнула женщина. Она всеми силами пыталась помочь Еге в решении своего вопроса и постоянно что-то подсказывала, обходя старуху то с одной, то с другой стороны. Старухе все это очень не нравилось. «Не поняла ты», – раздраженно ответила Ига. В царстве мертвых вижу их. Младшего с ними нет. Чан сваривом бурлил. В разводах зеленой жижи невозможно было разглядеть хоть что-то внятное. Царицей в этом вопросе была только Ега. Как врач, определяющий пол ребенка по УЗИ, кажется обычным людям пророком, такой же была сейчас и она. Продолжай искать, и будет тебе счастье. Больше помочь ничем не могу. «Дальше сама!» Заключила лесная колдунья. Словно на крыльях летала остаток дня счастливая мать. «Где же он сейчас? Может быть, ему нужна моя помощь? Нужно срочно его найти! Вася, Василёчек, сыночек мой!» Не утихал в голове ураган мыслей. С лица не спадала улыбка. В глазах блестела благодать. «Скажите, а как так получилось, что вы так подробно знаете судьбу мужа и старшего сына?» «Но не знаете ничего о младшем?» Задал вопрос голос из глубины. «А я его прокляла!» Окружение ахнуло. Не ожидая такого услышать от женщины, окутанной ореолом доброты, женщине, так тепло излагающей свои мысли, как не ожидая шукуса от дворовой собаки, являющей рядом хвостом. «Да, я его прокляла!» Спокойно продолжила она. «Тяжелый разговор у нас был перед их уходом. Я верила в свою правоту, и моя правота совпадала с мнением Саши и Андрюши. Он же был не согласен с нами, и я накинулась на него с обвинениями, что еще мал, ничего не понимает. Накричала на него, навела проклятие, материнскую порчу на родное дитя. Голос ее с уверенного и твердого перешел на дрожащий. Вот он и ушел на разведе, в чем был». Мне бы побежать, остановить его, попросить о прощении в конце концов. Но я же тоже упертая, умудрённая опытом, с укором продолжила она. Теперь нет никого, кроме него. Найду, упаду на колени. Прощение попрошу за свою гордыню. Всю жизнь отмаливать грехи буду. найти бы. Слезы градом полились из глаз. «Каждую ночь засыпаю с молитвой о нём и просыпаюсь с ней же. Но бабуся вселила надежду, теперь не пропадем, приводренно закончила свою речь несчастная женщина. Женщина даже с годами не сможет смириться с потерей самых близких ей людей, но способна горы перевернуть ради еще живых.